Спустя примерно полчаса все тот же слуга положил перед Олегом на стол тяжело звякнувший кошель. «Это еще что?» — приподнял ведун брови. «Князь велел передать». «Забери», — потребовал Средин. «Забери немедленно, отнеси назад». «Да, князь!» «Забери!» Слуга вздохнул, забрал деньги, ушел, но быстро вернулся. Олеся Русланович к себе тебя требует, ведун. — Ох, не дадут поесть спокойно, — поднялся Середин. Князь встретил его у входа на лестницу, гневно играя с скулами. — Слуга молвил, золотом ты моим брезгуешь, ведун. — Я не привык брать деньги, не зная, за что они плачены, княже, — твердо ответил Олег. — Беремиру отпустила, ведун. Она сказала, что ты обещал ей тридцать лет жизни, если она не станет есть свинину. — Не станет есть жирного, князь, — поправил Олег. — Вот видишь, ты ее вылечил, ведун, зато и награда. Или тебе мало? — Мне много, князь, — покачал головой середин. — Я не лекарь, я воин. Я не хочу и не должен брать денег за лечение. Но ведь ты ее вылечил. Это случайность. Но вылечил? Я не хочу, княже, чтобы кто-то рассчитывал на мое знахарское мастерство, — улыбнулся ведун. Поэтому не стану брать золото за умение, которого нет, и не стану никого лечить. Я воин. Если тебе станет досаждать... «Обродень или Василиск, зави. «А лечат... Пусть лекари, княже!» странен ты, ведун!» — прищурился конец. «Досели, волхвы, токма просили у меня лишних подарков, но никогда не отказывались от дареного. Я не волх, княже! Я запомню твои слова, ведун!» — Зла на тебя более не держу. Ступай. Олесь Русланович кивнул ратникам, которые, как оказалось, маячили чуть в стороне, направился к пиршественному столу. — Да тебя ныне не узнать, Олег! — самое ухо прошептала Верея. — Никак ты с князем повздорил? — Да кто я такой, чтобы с правителем Белозерского княжества спорить? — повернулся к ней Селедин. Так, нищий бездомный бродяга, а тебя тоже не узнать. На этот раз девушка была в тяжелом парчевом платье, украшенном множеством драгоценных камней. В таком наряде уже не побегаешь, на качелях не покачаешься. «Сегодня день такой», — пожала она плечами. «Скучный, и завтра такой же будет». А послезавтра и вовсе прощание с плакальщиками. И страшно жарко. Пойдем, ты поможешь мне раздеться. В следующий раз Олесь Русланович пригласил к себе середина только на третий день, незадолго до полудня. Верея, вновь облачившись в парчу, отправилась, как она выразилась, смотреть на сопли и принимать невесту. Олег, которому с каждой ночью. Хотелось спать все сильнее и сильнее, зарылся в шкуры. Но не успел он сомкнуть глаз, как кто-то затряс его за плечо. — Вставай, ведун, князь тебя ищет. — Зачем? — высунул нос из-под теплого овечьего меха середин и увидел над собой горбуна. — Это ты, ослабля? — Олеся Русланович не сказывает мне, зачем ему кто-либо нужен, ведун. просто велит разыскать. Олег раздраженно сплюнул и стал натягивать жаркие войлочные шарвары. Парадный зал замка больше всего походил на подвал старинного купеческого дома. Толстые стены, высокие своды, неизменная прохлада, от которой одетый в одну шелковую рубашку ведун недовольно поежился. В таких местах во времена социализма Обычно делали овощные склады, но здесь, в зловещем полумраке, пахло не сухой картошкой и морковной ботвой, а пчелиным воском и горячей копотью факелов. Вдоль стен толпились бородатые бояре в темных шубах, и только молодые, придворные, позволяли себе обходиться плотно облегающей тело ферезью, едва доходящей до колен. Впрочем... По цене украшенные самоцветами и мехами кафтаны вряд ли сильно уступали шубам. Троном для Олеся Руслановича служило обычное кресло с резными подлокотниками и невысокой спинкой, поднятое на пьедестал на две ступени. В качестве символа власти по обе стороны трона возвышались ратники в высоких полковничьих попахах, И сплошь золотом кафтанах. Один держал в руках массивную секиру на очень короткой рукояти, второй шипастую палицу. Наружье украшали жемчуг и изумруды, и даля боя оно явно не годилось. Беремира сидела в точно таком же кресле, но стоящем на полу, без всяких возвышений. Здрабуть, ведун олег. вскинул подбородок князь и пригладил ухоженную николаевскую бородку. — И тебе здоровья, княже! Середин приложил правую руку к груди и слегка поклонился. Олес Русланович поднялся, тяжелой поступью сошел к гостю, застыл в шаге перед ним. Потом неожиданно вскинул свою шубу, оставшись в зеленой ферезе, накинул ее на плечи Середина. Закинул руки за спину, глядя Олегу прямо в глаза. После короткой паузы тихо поинтересовался. «Ты благодарить будешь, — Ты благодарить-то будешь, Ведон? За шубу? И тут средин сообразил. — Василиск, твои ратники сообщили, что он существовал, но исчез. Но как они смогли обернуться так быстро? Прошло всего пять дней. — Есть. «Разные военные хитрости», — улыбнулся довольный произведенным впечатлением хозяин. «Не все вам, колдунам, секреты хранить». «Голуби», — прищурился Олег, — «быстрый и надежный способ доставки информации, пять дней туда выпустить голубя. Но тогда воины должны были заранее взять его с собой. Зачем такая спешка? Откуда такая честь, князь?» Дочь у меня в путь отправляется с молодым мужем. Дочь любимая, а дороги ныне стали небезопасными. От татья лесных стражей ее убережет. Но как быть с колдунами, да нечистью странной, что ныне вдоль дорог вертится? Князь придвинулся ближе, говорил еле слышно только для гостя. Волхвы наши, на сурков похожи. Над светилища не ногой. Только мы обереги могут с собой передать, Да жертву богам за благополучие принести. Мало мне всего. Как я твою скупцом историю услышал, Так сразу и решил. Надобно на тебя в охрану нанять, коли ты и вправду с Василисском сечу выдержал. Моему отцовскому сердцу от этого Ох, как спокойнее станет. — Прости, князь, — покачал головой Олег, — но я не пойду. Есть у меня очень важное дело к новгородскому волхву вещему Оскаруну. Так что за честь благодарю, но в Ростов не поеду. Это же совсем в другую сторону. Тем более, что свита твоей дочери и так без малого армию напоминает. Наверняка половина гостей с ней отправится. — И ты тоже. «Нет, князь, не могу!» — замотал головой Середин. «Мне действительно нужно в Новгород. От этого зависит очень много». «Поедешь!» — усмехнулся Олеся Русланович. «Ты помнишь, как сказывала мне, что от знахарского мастерства отрекаешься? Но тогда же ты молвил, что на дело ратное звать я тебя могу». Пусть токман нужда заставит. Вот я тебя и зову не знахарить на службу воинскую, а ли откажешься от своего слова? Вот ква, выдохнул Олег, язык мой, враг мой. Пожалуй, согласился князь, неспешно вернулся к трону и уже оттуда с высоты княжеского стола вопросил Повелеваю тебе, ведун Олег, завтра отправиться с дочерью моей, ныне супругой сына моего Игоря, князя Ростовского, в дорогу в город Ростов, дабы сберечь ее от лиходеев, чудищ неведомых, колдунов черных и злых, помыслов человеческих. Коленешься ли ты исполнить повеление мое в точности и в меру всех сил и способностей своих? чтобы я еще хоть раз хоть что-нибудь пообещал, — пробормотал себе под нос Олег, а вслух громко и ясно произнес, коротко кивнул головой, — довести в целости до Ростова, клянусь.